глава 14. вор и вор вино отдавало уксусом овощи имели водянистый привку словно их уронили накладывая в миску а потом украдкой прополоскали в бодье мясо же было безбожно пережарено визгливый хохот из за соседнего стола отчаянно раздражал свечи непроизвольно чадили словом несложно было догадаться что швейцарский наемник ленц в прескверном расположении духа день не задался с самого утра. Едва оторвав от комковатой подушки свинцово-тяжелую голову, Ленц полез в кошеле и обнаружил, что вчерашний проигрыш в кости куда значительнее, чем ему казалось накануне. А желчный педант Капитан окончательно испортил день, сунув холеный палец в давно нечищенные дуло аркибузы и учинив страдающему от лютого похмелья подчиненному свирепый разнос. Вне очереди отстояв в карауле, швейцарец еще большим пылом возненавидел Капитана. А хуже всего, что злосчастная аркебуза осталась нечищенной, поэтому вечер предстояло провести за грязным и унылым занятием. Преисполненный вновь всколыхнувшейся досады, Ленс грохнул кружкой о столешницу. «Черт бы вас подрал, капитан!» — с чувством провозгласил он. «Пусть черти в аду посадят вас в пропасть полную аркебуз и обрекут чистить их веками и тысячелетиями!» Произнеся этот искренний тост, Ленца прокинул в глотку вино и с отвращением крякнул. Выискивая на блюде кусок попривлекательнее, он не обратил внимания, как к столу приблизились осторожные шаги. «Доброго вечера, господин военный!» Ленц поднял удивительный взгляд, у его стола стоял долговязый паренек. «Чего тебе, малец?» — проворчал швейцарец. «Люди были сейчас противны ему, независимо от возраста и сословия». Паренек бесхитростно улыбнулся. Не осерчайте, господин, я рядом сидел. В случае мы слышал, вы на аркебузу сетуете. Если вам не досок, я с радостью бы вам ее почистил за сущие гроши. Ленц прищурился. Что-то в отроке показалось ему необычным. А, -а, а вот оно. Темные глаза неподвижно смотрели куда-то поверх головы швейцарца. «Эге, да ты слепой, мальчуган, протянул вояка, а подросток беспечно пожал плечами. И что же с того? Да как-то оружие это чистить сможешь. А кстись, убогий. Наемник хохотнул и, потеряв интерес к незадачливому попрошайке, вернулся к трапезе. Отведя глаза, он не заметил, как сжались челюсти подростка при слове «убогий». Однако резкая отповедь не смутила юнца: Вы не верите мне, господин? Тогда неугодно ли заключить Немудрящее пари? В голосе Нахала прорезалась вызывающая нотка, и швейцарец раздраженно уставился на него. Мальчишка бесцеремонно оперся ладонями о стол. «Я на ваших глазах вычищу вашу аркебузу по всем правилам. Ежели исправлюсь, не хуже зрячего, угостите меня вином. А будете недовольны так, я вас угощу». Швейцарец усмехнулся. Уверенность юнца начинала его забавлять. Кроме того, условия пари были недурны. Подросток подлил масло в огонь. «Соглашайтесь, господин военный, что вам терять? Вы что так, что эдак в прибыли остаётесь?» «Ну что ж, давай посмотрим», — швейцарец поднялся из-за стола. «Тебя как звать-то?» «Фабрицо», — лукаво улыбнулся мальчишка, протягивая руку. Полчаса спустя Лен сидел на шатком табурете в своей комнатенке наверху, во все глаза глядя, как мальчуган сноровисто разбирает замок аркебузы. Неподвижный взгляд, устремленный в пространство, скоро перестал вызывать у швейцарца неприязнь. Куда занятнее было следить, как гибкие смуглые пальцы, словно Наделенный собственным потаенным зрением, ловко распотрошили замок, счистили пороховую гарь и налет ржавчины, дотошно смазали механизм, принялись за сборку. Еще четверть часа и мальчишка отложил шомпол, прислонил аркебузу к столу, тщательно вытер руки и обернулся к заказчику. «Что скажете, господин?» Вопрос прозвучал с невколебимым спокойствием, и лишь самое чуткое ухо уловило бы в нем оттенок похвальбы, но... Ленцу не было дела до таких мелочей. Он взял в руки ружье, осмотрел замок, дуло и восхищенно присвистнул. Справная работа, малец. Ей-богу, и проигрыша не жаль. Фабрицио постарался скрыть польщенную смешку, а швейцарец уже громогласно звал слугу. Дурное настроение как-то само собой ушло в песок, и Ленц, даже не подумав, из принципа заупрямиться, щедро налил новому знакомому вина. «Тебе сколько лет, приятель?» — уже вполне благодушно полюбопытствовал наемник. Семнадцать? Сноровистый чертенок. У иных уже полголовы седых волос, а все руки не к тому месту приспособлены. Если с душой учить, и дурака выучишь. С усмешкой отозвался юнец, красноречиво передернув плечами. «Я любое оружие чищу. Точу клинки, его мастерю. Как еще без глаз время кротать, не по девушкам же бегать?» «Это ты зря». Ленс отпил вина и добавил шутливо и малость назидательно. «Девки, Они не до глаз а до того, до чего другого. Побриться ухмыльнулся, но швейцарец заметил, как у мальчишки вспыхнули скулы и оглушительно расхохотался. Они расстались далеко за полночь. Пьяный и безудержно веселый Ленц долго колотил парня по плечу, обещая, что распустит слух среди однополчан и непременно обеспечит нового приятеля заказчиками, понеже любителей обихаживать свое оружие не густо. Фабрицио тоже в изрядном хмелю путано благодарил и обещал не подвести швейцара. Наконец, подростку все же удалось распрощаться с новоявленным благодетелем и двинуться по скрипучей лестнице на третий этаж, где он снимал комнатенку 4 на 5 шагов. Захлопнув за собой хлипкую дверь, Пеппа устало сел на койку. Ему никогда не удавалось понять, что за цель преследуют люди, надираясь до беспамятства. Стакан вина, само собой, истинный божий дар, как в студеный зимний вечер, так и в полуденный летний зной, но стоило выпить лишнего, и звуки искажались, притуплялись запахи, а пальцы начинали подрагивать. Иначе говоря, хмель окончательно делал Пеппа слепым. Именно поэтому ему подчас было непросто иметь дело с военными, часто не знающими, удержу в бахусовом пристрастии. Подросток потер виски и потянулся к стоящему на столе кувшину с водой. Не беда. Тягучий рокот в голове скоро отойдет, куда то, что он сегодня добился своего. Свел знакомство с одним из многочисленных вояк, квартирующих в этой тратории, похожей на улей. Если ему повезет и Ленс действительно замолвит за него словечко среди солдатской братьи, то скоро круг знакомых Пеппа существенно расширится. А там дело за привычной ему стратегией, молчать, ловя каждое слово, произнесенное вокруг. Кампана лежит всего в нескольких днях пути от Венеции. Кто-нибудь, хоть кто-то из нетрезвой, славоохотливой солдатни, веселящийся по вечерам в питейном зале на первом этаже, непременно обмолвится о произошедших в графстве событиях. И обязательно кто-то подхватит. А там уж только слушай и запоминай, чтобы после в тишине неспешно просеять услышанное и попытаться найти, если не участника той бойни, то хотя бы подсказку, где его надо искать. Тепловатая вода была малоприятна на вкус, но хмель слегка отступил, и Пеппа с довольным вздохом оперся спиной о стену. «Все это прекрасно, однако...» Главный вопрос, гладавший подростка последние два дня, остался без ответа. Почему Гадилот не явился на условленное место? Пеппа знал шотландца совсем недолго, но подчас не нужно долгих лет, чтобы постичь суть ближнего. Иногда достаточно побывать бок о бок на грани смерти. И потому тетевщик был уверен, что Гадилот не мог забыть о встрече. Даже пылающий обидой на Пеппа, с плеча разорвавшего их едва окрепший союз, он все равно не пренебрег бы своим обещанием. Что же случилось с Керосиром? Неужели беда, шедшая по пятам за Пеппа столько дней, по глупой иронии потеряла след и настигла его друга как раз тогда, когда тетивщик пытался вывести его из-под удара? Этот вопрос не давал ни минуты покоя. И Пеппа, досадуя на собственную несообразительность, пытался измыслить способ узнать о судьбе Гадилота, не поставив того в еще более опасное положение. Сейчас он уже мог думать, рассуждать и действовать. Сейчас он с осторожностью лесного зверя изучал окрестные переулки, каждый день отходя от тротории и всё дальше, запоминая звуки мастерских, запахи ловчонок, выбоины на стенах, ловя влажное дыхание каналов, доносящиеся из улочек и подворотен, уходящих куда-то дальше, в лабиринт неведомого бескрайнего города. Сейчас он крепко спал по ночам, утомленный долгими днями, полными новых, часто совсем небезопасных знакомств и открытий. Тогда же, неделю назад, уходя в толпу от единственного друга, он не знал, что несут ему ближайшие дни. Он долго чувствовал устремленный в спину взгляд Кирасира, и ему казалось, что взгляд этот невидимой нитью связывает его с гадилотом. В тот же миг, когда гомонящая суматоха площади разделила их, Пеппа ощутил, как оборвалась эта последняя нить. Он не ожидал следующего мгновения. Не ожидал, что в ту же секунду все вокруг изменится. Площадь станет втрое шире, И он забудет, где угол, за который нужно повернуть, и чье то плечо тут же резко ткнется ему в грудь, а вслед выплеснется поток грязной ругани. Мир в одночасье потерял границы. Люди, стены, столбы и колонны разом смешались в хаотичную круговерть. Звуки нахлынули ревущим потоком, словно река, сбросившая зимний лед. Пеппа замер на месте, окаменел, не зная, куда ставить ногу в следующем шаге, куда обернуться а вокруг бушевал необъятный, чужой, неизвестный город. Топали сапоги и башмаки, скрипели колеса ручных тележек, потрескивали корзины, разом гомонили сотни голосов. Кто-то толкал слепого подростка, кто-то требовал, чтоб тот убрался с дороги, а потом чья-то сильная рука незамысловато схватила за ворот и отшвырнула прочь. На несколько кратких, страшных секунд Пеппа потерял равновесие, отшатнулся в бок, стараясь не упасть. Наткнулся на кого-то визгливо рявкнувшего, «Безглазый ублюдок!» Тяжелый пинок в плечо помог удержаться на ногах, а в спину больно ткнулся холодный металл керасы, отозвавшись раздраженной французской брани. «Простите», — торопливо пробормотал подросток, привычно резко пригибаясь, чтобы пропустить над собой неминуемый удар. Не вышло. Жесткая кожаная перчатка врезалась в скулу, и Пеппа навзничь рухнул на земь. Больно миг сбило дыхание, вверх и низ в разнобой шарахнулись в пустоту, но Пеппа знал законы города, ему никто не поможет подняться. Вставай, любая секунда промедления и руку может переехать колесо или равнодушный башмак, походя ударит под дых. Встряхнув головой, тетевщик поднялся на колени, встал, вскидывая руку и с облегчением нащупал разогретые солнцем камни стены. Опёршись спиной об эту незыблемую цитадель, можно было собраться с силами. Лицо пылало от унижения. Пот стекал по вискам, обжигая ссадину на скуле. Он не ожидал этих ужасных минут. Этой непривычной, забытой было беспомощности. Не беда. С ним это уже случалось, а сейчас нужно успокоиться. Вокруг обычная городская улица и привычные суетливые люди. Вперед, Идти вперед, отсчитывая шаги, вливаясь, вслушиваясь, вживаясь в неумолчный уличный гул. Он наизусть знает каждый звук рабочего квартала. Раз. Два. Три. Двенадцать шагов спустя Пеппа ощутил, что сердце умерило неистовый бег, дыхание выровнялось, и страх ненадолго отступил. Сейчас тетевщик с трудом мог припомнить тот бесконечный день. Как бесцельно бродил по улицам, натыкаясь на прохожих. Как едва не затеял ссору с каким-то подвыпившим лодочником, и только неожиданное благоразумие приятелей выпивохе предотвратило назревавшую стычку, которая могла кончиться для подростка очень плачевно. Пеппа не узнавал самого себя, где его извечная осторожность и самообладание. Все утро он отчаянно убеждал себя, что должен освободить Гадилота от своего опасного соседства и не шел дальше мысли о тягостном, но необходимом расставании с другом. И вот барьер был перейден, и вдруг понял, что впервые за долгие годы он совершенно не представляет, что делать и куда идти. Этот день был полон ошеломляющих открытий. Привыкший в одиночку противостоять всем и каждому, ПП впервые осознал, что никогда еще не был действительно одинок. Несколько лет он жил конкретной целью, заботой о матери. Стоило Олесе покинуть сына, в его жизни появился гадилот. И не успели они толком познакомиться, как их обоих затянул водоворот странных и опасных событий, где печься друг о друге стало насущной необходимостью, не зависящей от взаимных симпатий. И вот Кирасира тоже не оказалась рядом, и теперь Пеппа предстояло искать дорогу самому. Этот день отказывался заканчиваться. Измотанный, опустошенный подросток уже не знал, куда именно забрел по извилистым улочкам Канареджо, да это и не имело особого значения. И лишь когда солнце начало клониться к крышам домов, Пеппа остановился у какой-то замшелой пристани канала и заставил себя собраться с мыслями, увязшими в несвойственной ему меланхолии. Только сейчас он почувствовал адский голод и понял, что бесполезные скитания пора прекратить. Словно в подтверждение правильности этого решения, ему немедля повезло. В ближайшей ловчонке, расплачиваясь за дешевый хлеб и сыр, он неожиданно снискал расположение хозяйки, добродушной старушки с глуховатым голосом. «Синегласно, вроде внука моего, фабрица Лавочница мягко коснулась руки тетивщика сухими старческими пальцами. «Беда какая приключилась, милый!» Смущенный этим внезапным участием, Пеппа улыбнулся. «Всё ладно, Донна, благодарствую. Не укажете ли окрест траторию подешевле?» чтив-то! Бедолага!» В голосе старушки тоже зазвучала улыбка. «Улицу перейди, да шагов тридцать вправо сделай, там прямо за углом и найдёшь. Ещё тот вертеп, прости господи, но голову на одну ночь преклонить сгодится». Снова поблагодарив лавочницу, Пеппа протянул ей горсть монет и почувствовал, что несколько штук так и остались на ладони. Он без труда нашел жалкую ночлежку, которую даже сам хозяин не набрался нахальства именовать траторией. Но Пеппа не волновали крысы, запах плесени и сырой сквозняк. Он жаждал убежища. Хотел скрыться от людей, от этого слишком большого, слишком чужого, слишком шумного города. Ему уже было наплевать на самолюбие, старательно взращиваемое годами. Теперь Пеппа презирал себя за тот вечер. Он был бы рад забыть, как захлопнул утробно скрижащую дверь, будто прячась в нору, как безуспешно пытался заснуть, как сидел на койке, съежившись и забившись в угол, как жался к влажной трюхлявой стене, словно еще защиты, как изнемогал от царящей в комнате тишины, как вздрагивал от скрипа половицы или раската смеха за стеной. Наивный болван, он умнил раньше, что смело идет по своему непростому пути и умеет бороться с обстоятельствами. Чушь. Легко было чувствовать себя сильным, когда за спиной стояли те, кто дорожил им. Легко было ориентироваться в мире, пока он оставался тесным и понятным, отгороженным от прочей вселенной, незыблемыми стенами любви к матери и заботы к ней, дружбы с Кирасиром и совместного противостояния общему врагу. И эти стены осыпались под рукой Пеппа. Теперь вне привычных ему правил и законов он был свободен. Он не зависел ни от кого, и от него самого никто больше не зависел. Он был свободен от всех долгов и предоставлен самому себе. Так вот, оказывается, какое оно — одиночество. Пеппа так и не уснул в ту ночь. Тесная комнатенка казалась ему большой и враждебной, как в детстве. В те до странности памятные первые месяцы слепоты, когда мир был для него одной бескрайней, бездонной, пугающей черной бездной. Подросток добросовестно пытался вырваться из цепких тисков слабости. Напоминал себе, что завтра опять наступит день, и он непременно сумеет собрать волю в кулак. Но все эти благоразумные мысли отказывались строиться в цепочке. Они барахтались в мутной трясине паники, на поверхности которой надежно держалось одно единственное желание. Плюнуть на все и мчаться прочь из этой дыры, обратно в их с уютную крысоловку с узким окном, колченогим столом, бесконечными разговорами за полночь, перепалками и чтением вслух гверину. Но уныние — дорогое лакомство, и по карману оно не каждому. Если есть кому утирать ваши слезы, их можно лить с наслаждением. Если есть кому терзаться угрызениями совести, слезы могут иметь упоительный привкус мести. Если есть некто, ради чьего блага вы приняли бремя своей воли, так плачьте с самолюбованием и в этом найдите отраду. А существует и вовсе удивительное племя чудаков, питающих душу сладкой жалостью к себе. Но Пеппа некому было утешать. Никакой красоты в своих терзаниях он не находил, а жалеть себя был и вовсе не приучен. А посему не успел еще рассвет заглянуть до дна в узкие ущелья кварталов Канареджо, как владевшее подростком отчаяние сошло на нет. Так приливные волны, побушевав у прибрежных скал, с усталым шипением уползают назад, обнажая взрытый песок, засыпанный умирающими водорослями и осколками раковин. Преодолев самые черные часы своей добровольной потери, Пеппа вновь обрел способность здраво рассуждать. Он обрек себя на одиночество, не по собственной воле, а под давлением обстоятельств. Значит, лучшее лекарство от хандры — заняться поисками того, кто поставил его перед этим выбором. Подросток вовсе не был уверен, что берется за посильную задачу. Скорее уж, неведомый преследователь первый отыщет тетевщика и поставит в его нехитрой биографии быструю и твердую точку. Однако Пеппа никогда не простирал своих планов до почтенных сиди, а покидать мир потерпевшим поражение дуэлянтам всяко приятнее, чем бессловесной жертвой. Поразмыслив о немногих известных ему фактах, тетевщик уяснил, что всю цепочку странных событий последнего времени Связывает воедино лишь одно имя — граф Кампано. А значит, именно с этой фигуры необходимо начинать. Каким же образом слепой полунищий мальчишка сунет любопытный нос в родовые тайны графской семьи? Вы можете усомниться в моих словах, но здесь Пеппа не нуждался в советах. Поработав несколько лет в большой и всегда полной заказчиков мастерской, он усвоил истину, что ни разу его еще не подвела. Люди болтливы. Вдвойне болтливы люди, скучающие и пьяные. А всех щедрее на пустопорожние трели те, кого давно никто не желает слушать. Задаю местный вопрос, недоверчиво подними брови, изумленно покачай головой, а дальше просто не перебивай. Благодарный Балагур выложит тебе столько, что уже завтра сам не припомнит и половины. Сильные страсти часто оборачиваются внезапным вдохновением, и план сложился сам собой. Два дня прошли в поисках, расспросах и других мытарствах. Но Пеппа был настойчив. К вечеру третьего дня он отыскал недорогую, шумную, суматошную троторию шлем и гарда, более чем на две трети заселенную военными всех мастей. Проведя большую часть времени в питейном зале на первом этаже, уже на следующий вечер Пеппа познакомился с Ленцем. Допив воду, Пеппа машинально потряс кувшин и отставил его. Потом с бессмысленной досадой пнул ножку стола вся беда в бездействии. Сидя тут и накачиваясь паршивым вином, отупел бы кто угодно. Нужно прямо сейчас хоть что-то предпринять, тогда и идеи появятся сами. И начать нужно с того, ради чего он вообще обрек себя на прозябании в этой дыре. Вскочив, Пеппа выволок из-под койки сидельную сумму. Этот чёртов лоскут из компана нужно было сжечь ещё три дня назад. Злосчастный обрывок рясы нашёлся не сразу. Обозлившись, Пеппа вытряхнул по на стол, и что-то тяжело и глухо грохнуло на пол прямо под ноги. Тетевщик машинально пошарил по шершавым доскам и тут же наткнулся на заскорузлое от высохшей крови сукно, перевязанное шнуром. Вот он. Только чего это он такой тяжелый? Сорвав шнур, Пеппа развернул лоскут, и пальцы тут же нащупали холодный филигранный бок. «Ох, черт! протянул он досадливо и виновато. В складках лоскута лежала ладанка. Та самая, за которой Годилот едва так глупо не погиб, подпустив к себе мародера. Такая, по его словам, дорогая покойному пастору, такая олиповатая, со своими грубыми завитушками и невразумительной гравировкой. Грехи отцов, пробормотал Пеппа, садясь на койку и отирая руками лицо, тут со своими бы разобраться. Кятивщик вдруг вспомнил, как сам назвал ладанку талисманом и раздраженно затолкал тяжелый серебряный цилиндрик обратно в сумму. Он непременно вернет ее Лотте, пусть только тот все же придет на условное место. Тревога тут же всколыхнулась с новой силой, и мысли роем заметались уже порядком прояснившейся голове. За час Пеппа перебрал все пришедшие на ум способы узнать о судьбе друга и убедился, что самые верные идеи, как правило, самые несложные. Подванец не может сунуться в прежнюю траторию, только подставит гадилота, которого так стремится не впутывать еще крепче. Послать на разведку тоже некого. Остается один способ, невероятно притягательный своей относительной простотой, но чертовски трудновыполнимый. Однако долго раздумывать по пустякам было не в деятельном характере Пеппа, а посему он поднялся с койки, зачем-то снова в шин, словно надеясь обнаружить, что он наполнился сам собой, и кликнул мальчика-слугу. Считаю своим долгом заранее говорить, что наличие слуги вовсе не делало Траторию в Канареджо респектабельным заведением. Шустрый и улыбчивый мальчуган приходился хозяину какой-то несусветно дальней роднёй. Пепа сомневался, что хозяин платит по жалование. Понеже кормился тот на кухне, где помогал кухарке, а вояки под хорошую руку не скупились на мелкую монетку, ибо слуга отличался отменным слухом и всегда немедля являлся назов. Вот и сейчас по коридору пронеслись быстрые ноги. Слегка запыхавшийся голос звонко и путано воскликнул. «Чего зволите?" Тетивщик усмехнулся и попросил бумаги и чернил. Малыш, однако, не двинулся с места. «Ты на ухо туговат, приятель?» Тут же взбеленился Пеппа, слышав в ответ озадаченное сопение. Но слуга вдруг с детской непосредственностью спросил. «А по что вам бумага, мессер? Вы ж того не видите вон, даже без свечки сидите». «Не твое дело», — отрезал тетивщик, подавляя внезапное желание расхохотаться. Обращение мессер неожиданно развеселило его. «Слушаюсь», — смущенно отозвался мальчик и прытко понесся выполнять поручение. На улице перекликались ночные сторожа. Луна сонно ковыляла по ободранной кромке облаков, красноватая, будто тоже утомленная духотой и сыростью ночи. Уже квартал погрузился в подобие тишины, но Пеппа так и не думал спать поглощенной кропотливой работой. Положив перед собой на стол лист шероховатой бумаги, он тщательно ощупал его края, обмеряя пальцами и запоминая размер. Затем сложил лист пополам и осторожно разорвал надвое. Бумага была недешевая, обойтись одним листом ему едва ли удалось бы. Отложив в сторону половину, Пеппо снова обмерил вторую часть разорванного листа и неуверенно взялся за перо. Он впервые держал его в руках. Олеса не умела писать, а гадилот в пути мог учить друга грамоте только с помощью подручных предметов вроде щепок и лезвия ножа. — Погодите, а как его держать? Уж точно не как нож или топор. Быть может, как ложку? С четверть часа тетевщик так и эдак перехватывал перо, пока не нашел положение, в котором тонкое острие повиновалось движению пальцев. Так. Винченцо вечно жаловался на кляксы, что оставляют дешевые перья на расписках. Позабавленный этим словом, Пеппа как-то спросил у монахини в госпитале, как в рукописи получаются кляксы. И та охотно объяснила, что чернильные пятна оставляют плохо заточенные перья и небрежная рука. Тогда это показалось тетивщику смешным, а сейчас он с внутренним замиранием медленно опустил перо в чернильницу и, вытащив его, тут же услышал еле заметный звук. Чернила капнули на стол. Взволнованно сжав зубы, словно пытаясь ухватить кончик занозы, Пеппа снова обмакнул перо, но на сей раз осторожно, отер острие пера о края чернильницы. Скоро подросток ощутил, что он отчаянно небрежен и неуклюж. Медленно, настойчиво и кропотливо он пытался соотнести размашистое движение пальцев, которым он вычерчивал буквы щепкой на земле, с другим, тонким и бережным, что со скрежетом шуршал он по бумаге, изображая на ней тот же крохотный знак. Хуже всего оказалось то, что некому было сказать подростку, удалась ему написанная буква или нет, значит, нужно изображать их немного крупнее, тогда, вероятно, и с кляксами их можно будет различить. А как определить, велика ли получившаяся буква? Детевщик нащупал на койке свою весту, расстелил ее на столе, поверх положил бумагу, прижал к листу подушечку пальца и несколько раз обвёл ее, повторяя и углубляя контур. Убедившись, что он хорошо ощущает края получившегося овала, Пеппа осторожно изобразил в нем букву, напряженно следя, чтобы остриё пира не скользнуло в канавку, отмечавшую границы. Потренировавшись некоторое время, Пеппо ощупал борозки, оставленные на обороте пером. Они казались довольно отчетливыми. Затем снова измерил пальцами лист. В такой строке, пожалуй, уместится 3-4 недлинных слова. Черт, а ведь строка могла уклониться вверх или вниз, верно? А нажимать на перо сильнее, чтобы строку можно было нащупать на обороте листа, тетивщик опасался, запросто проткнешь бумагу. Подумав пару секунд, Пеппа снял пояс и положил на лист. Попробуем так. Уже рассвело, когда подросток сложил первое в своей жизни письмо и тщательно запечатал края свечным воском. Устало оперся о стол, на котором в беспорядке лежали исчерканные на все лады листы. Он не знал, можно ли разобрать написанные им строки. Но очень надеялся на догадливость друга и на свою лукавую, непостоянную, но подчас довольно сговорчивую удачу. Дело было за малым. Письмо предстояло передать. День выдался не по-летнему хмурый, но Пеппа, не сомкнувший прошлой ночью глаз, радовался прохладе и мелкому реденькому дождику. С утра к нему постучались двое шумных говорливых вояк и купили четыре тетивы, две из которых Пеппа тут же натянул на принесенные служивыми арбалеты. Получив горсть монет и массу интереснейших подробностей из личной жизни какого-то капрала, подросток распрощался с визитерами и отметил, что день начался удачно. Спустившись, Пеппа наведался с пустым кувшином на кухню, и пока хмурная кухарка возилась с крышкой бочки, осторожно бросил лоскут трясы в растопленный очаг. Однако план складываться не желал. Самому войти в троторию нельзя, послать кого-то тоже опасно. На улицах всегда трется достаточно шалопаев, готовых за медяк отнести что и куда угодно. Но вся эта пронырливая братья за второй медяк Охотно сообщит первому встречному, и куда было отнесено письмо, и кто его передал. Погруженный в размышления, Пеппа неспешно шагал по узкому, будто тесьма перевулку, слыша впереди знакомые раскаты колокола Мадонны де Лёрту. Слева канал плескался каменные тиски стен. Бессознательно ведя по шатким перильцам ладонью, тетивщик услышал позади торопливые семенящие шаги и машинально шагнул вплотную к перилам, чтобы пропустить спешащего прохожего. Шаги приблизились. Кто-то маленький и щуплый протиснулся между стеной и замедлившим шаги подростком. И вдруг тетевщик уловил, как суетливое шарканье босых ног запнулось, и прохожий оступился. Папа на зубок знал этот нехитрый приемец. Выждав секунду, когда прощелыго толкнет его, падая, подросток молниеносным движением хлопнул себя по правому карману и вцепился в узкую, невероятно маленькую ладонь. Он ждал ругательства, тычка в колено или живот, рывка, любой естественной реакции пойманного воришки. Но в ответ раздался испуганный виск, захлебнувшийся горьким плачем, а крошечная рука безвольно затрепетала в тисках пальцев тетивщика, не пытаясь освободиться. Слегка сбитый с толку Пеппа ослабил хватку, но незадачливый карманник чего-то все не отнимал руки, словно не понимая, что сейчас без труда можно удрать. Первый раз промышлять пошел не иначе. Подумал тетивщик и опустился на одно колено, слыша, что теперь плач раздается напротив его лица. Бедолаге, пытавшемуся обокрасть Пеппа, было не больше восьми лет. Ну, будет тебе разливаться, строго промолвил юноша. Не бью же, патрульных не зову, чего убиваешься. Малыш, еще больше напуганный этой отповедью в миг затих, заполошно всхлипывая и шмыгая носом. Простите, господин! Гнусаво от плача пробормотал он, и Пеппа удивленно вскинул брови. Он знал этот голос. Чего тебе не имеется, не Ты же в тротории прислушиваешь, где я живу, верно? Неужели не хватает? Тебе же не жену с детворой кормить? Через несколько секунд молчания ребенок снова всхлипнув сокрушенно вздохнул. Узнали? Я-то думал, я думал. Пеппа понял, что маленький слуга готов снова разреветься. Ты погоди плакать. «Тебя как зовут?» — спросил он уже совсем мирно. «Алонсо», — нерешительно ответил мальчик и вдруг истошно завопил. «Не рассказывайте, дядюшки, господин! Не рассказывайте, Христом вас заклинаю! Выгонит он меня, да еще матери расскажет! Сраму-то!» «Не шуми! Глядишь, подумает, я тебя топить собрался!» — покачал головой тетивщик. «А дядюшке не стану доносить, ежели ты мне сейчас честно скажешь, зачем воров играть затеял и что за дурак тебя подучил!» Алонсо сошмыгнул носом. «Так, матушка у меня на сносях. Слаба очень. Работать почти не может, а отца где-то кондотьер гоняет, в наемниках он. Я у дядюшки в услужении. Господа военные, монет пять бывает в день сунут. Так и крутимся?» «Да мало. Матушке питаться надо хорошо. повитуха сказала, а то дитя хворой родится. Но я и подумал... Я подумал... Вы вчера, Эван, четыре листа бумаги извели, при деньгах стало быть». «А у меня приятели в квартале есть. Но не думайте, они не какие-то там. Э, так просто рассказали того до да другого. Я за вами от тротории шел, Подумал, ну. Но... Ребенок запнулся и замолчал, учащенно дыша. «Ясно», — усмехнулся Пеппа. «Только ты, брат, запомни, никогда слепого обокрасть не пытайся. Нам, ворон, читать нельзя, мы всегда на стороже. «Если уж совсем нужда приперла, выбирай подвыпивших селян, которые вокруг рынков с подводами трутся. Эти ушами хлопают, с них штаны снимешь, они и не приметят». Алонсо от неожиданности икнул, а тетивщик рассмеялся и потрепал малыша по взерошенным жестким волосам. «Жизнь длинная, брат, кто знает, какие умения пригодятся. Только лучше, чтобы не понадобились тебе мои советы. Да не дрожи ты, не буду я на тебя кляузничать, а еще... Тут Пеппа сделал паузу, слыша, как ребенок взволнованно затаил дыхание. «Ты же рассчитывал, что поживишься монеткой, верно? Так вот, окажи мне услугу, и будет тебе чем сегодня матушку порадовать. Да к тому же честно». «А не обманите, господин?» Это должно было звучать независимо, но прозвучало скорее «жалобно». Пеппа деланно нахмурился. «Не обману, не трусь. Я не дурак, чтобы наживать себе врага там, где мне еду стряпают». Ты только сам меня не обмани и о поручении моем сразу по исполнении позабудь. А то, сам понимаешь, вдруг выпью лишнего при твоем дядюшке. Я выхмелю страсть, как болтлив делаюсь. Алонсо охнул и скороговоркой протараторил. Что делать прикажете? Тетевщик вынул из подвесты письмо. Слушай, брат, это письмецо надо бы отнести в троторию два моста, что в паре кварталов от церкви Мадонны де Лёрту. Она неприметная, но ее легко сыскать. Там и правда два моста через канал по обе стороны от входа. Как войдешь, скажи хозяину, что передать письмо тебе нужно кирасиру, британцу-гадилоту в собственные руки. Ежели нет его в протории, скажи вот что. Полчаса тянулись, словно загустевший мед, лениво капающий с носика кувшина. Пеппа с видом отпущенного от обеда подмастерья сидел у источенного сыростью лодочного причала и легкомысленно бросал в воду камешки всем видом своим, являясь законное, а того вдвойне блаженное безделие. Но за безмятежным фасадом клокотал и пенился раскаленный котел тревоги и сомнений. Отчаянно желая получить весть от друга, тетивщик изводился беспокойством об Олонсо. В ли он был посылать ребенка с подобным поручением? Пеппа рассудил, что малыш не вызовет ни у кого подозрений. Вдобавок он дал Олонсо подробные указания. «Но кто знает, не робеет ли несмышленыш». Да и откуда ему известно, что сейчас происходит в Таторий? Пеппо отлично понимал, что среди людей хватает ублюдков, способных, походя, ударить ребенка, даже не заметив его. Неизвестно, какие безумные решения могло бы породить это самобичевание, но доски причала заскрипели под торопливыми шажками, и плеча тетевщика коснулась детская ладонь. «Мессер Фабрица! Пеппо ощутил, как внутри разом ослаб какой-то туго затянутый узел и вскочил. Просто фабрицу. Ну, рассказывай. Алонсо словоохотливо залопотал. Явился я киросиро кадиллата, спросил, а хозяин наш вздрогнул и в миг будто я ему пирогов принёс. Нету его, говорит, по делам вышел. Ну, а я ему, как вы велели, толку и сказано в руки передать, обожду на крыльце. Тут хозяин вовсе медом потёк. А кто тебя милый послал, спрашивает? Я всё по вашему ему сказал. Он кивает. Не нужно ждать. Солдаты, мол, поздно приходят. Детяти, не след до ночи на крыльце толочься. Давай, мол, письмецо передам чин -чином. А я этаким дурачком улыбаюсь. Ой, дескать, удружили, как батюшка. Передал ему вашу записку, а сам вон. А украдкой в оконце, нижнее гляжу, там аккурат бочка стояла. Хозяин меня выпроводил, а сам как понесется с письмом наверх, будто черти за ним с ухватом бегут. Туточки я назад и поспешил. Подросток слушал малыша, а тут воодушевленно рассказывал, с явным удовольствием, изображая гундос и голос хозяина и себя, прикинувшегося дурачком. Похоже, Алонсо немало не испугался. Поблагодарив мальчика, Пеппа, не скупясь, заплатил ему за труды и снова потрепал по волосам. «Ну, бывай. В тротаре еще увидимся, и не забудь, у нас у каждого по секрету в рукаве». «Да что вы, что вы!» — пискнул малыш и мгновенно исчез. Тетевщик обернулся к каналу и раздосадованно бросил в воду крупный камень. Гадилота не было в тротории Зато кто-то очень ждал там его визитеров. Хозяин не стал бы печься баллон, царя вкнул бы, что постояльца дома нет, а где уж посыльный станет ждать, не его забота. И уж, конечно, он не стал бы бегать с письмами наверх. Бросил бы под стойку, спасибо, если б при встрече упомнил. Нет. Перехватив письмо, трактирщик кому-то его понёс, кому-то, кого чертовски боялся. Что же случилось, Лотта? Что за несчастье я успел на тебя навлечь? Раздался стук, и на пороге комнатушки показался хозяин тратории, сияющий, как новый Цехин. Святой отец, письмецо я выудил, пострел какой-то принес. Извольте взглянуть, не иначе от сообщника какая весточка. Тощий монах доминиканец досели, стоявший у окна, неспешно шагнул к трактирщику и взял из его руки сложенный лист бумаги. Развернул его невозмутимо и неторопливо, лишь руки с паучьи длинными костлявыми пальцами нервно подрагивали. Нахмурившись, монах прочел письмо, а потом швырнул его на пол. «Любезный, я вовсе не для того сижу в этой комнате, чтобы просеивать через сито чужие поганые грешки. Я жду весьма опасного смутья, это же...» — указал монах острым подбородком на лежащий у стола лист. «Это мусор». Обескураженный трактирщик, успевший взлелеять надежду, что долгожданное письмо избавит его троторию от малоприятного гостя, поклонился и уныло зашагал вниз. А монах подобрал бумагу и снова перечёл послание. Прыгающие строки, написанные неуверенной и неумелой рукой, густо испятнанные перепачканными в чернилах пальцами, гласили. «Сокол мой ненаглядный, прождала тебя всё воскресенье, а ты, ветраган не явился. Я в обиде. Только очень уж мне твой подарок по душе. Приходи снова, глядишь, прощу тебя. Твоя покинутая, безутешная Жозефа».